Глава 50 «Мама в кино. Она любит проводить время в одиночестве». Голос Максин дрожал от волнения. «Я рада, что она не здесь. Не представляю, как она справится с этой новостью». Кейт и Тристан сидели в гостиной квартиры Дорин. Они только что рассказали Максиму скелете, которое нашли на кладбище Кэнсел Грин, и о том, кто сообщил им, где копать. Они немного посидели в тишине. Им казалось, что молчание — лучшая дань памяти. «Полиция не знает наверняка, Джейни ли это?» — уточнила Максим. «Да», — подтвердила Кейт. «Им нужно провести тест ДНК». Максим закрыла глаза. «Тест ДНК? О, Боже!» — тихо сказала она, поднялась, подошла к окну. «Полиция скоро свяжется с нами. Мы просто хотели сначала обо всём рассказать вам». Максим кивнул, стоя к ним спиной. Вновь повисло долгое молчание. «Вы долго пробудете в Англии?» — спросила Кейт. «Я вернулась, чтобы помочь маме с переездом, а потом мы собирались уехать. Но дни идут, и полиция сейчас сообщила нам, что вновь взялась за дело Джейни, и я разрываюсь». Максим повернулась к ним лицом, ее глаза блестели. «Мне скоро нужно будет возвращаться. Мой муж, мои дети, моя жизнь. Все в Калифорнии!» «Мы можем задать вам несколько вопросов о том времени, когда Джейни пропала?» — спросила Кейт. Максим достала салфетку и промокнула глаза. «Не знаю, что еще могу сказать». «Что вам известно о молодёжном клубе, который посещали Роберт, Фред и Роланд?» — спросил Тристан. Максим, казалось, была удивлена вопросом. «О, боже! Меня никогда раньше об этом не спрашивали. Я знаю, что он был на Уолл-стрит, и что Джей очень хотела туда пойти, но туда не пускали тех, кто младше пятнадцати, а ей было четвернадцать». А вы там бывали? Пару раз, когда стала старше. Там были столы для пинг-понга, кофейни кажется, автомат Пакман. Я помню, как Дженни мне об этом говорила, потому что она была без ума от этих старых аркадных игр. Ну, тогда они не были старыми. Я думаю, это было отличное место, где могли встречаться подростки. Роберт Фред роланд Занимались там аэрозольной живописью и росписью стен. «Вы что-нибудь об этом знаете?» — спросила Кейт. Максим откинулась назад и потерла лицо. «Если я ничего не путаю...» Местная художница приходила туда и встречалась с ними. Туда приглашали самых разных людей, чтобы они общались с подростками. Помню, как-то приходил каратист, записывал ребят на свои уроки. И наша учительница танцев, мисс Лафрой, тоже один раз пришла в этот клуб. Но не думаю, что те ребята и девушки хотели заниматься балетом, особенно ребята «Не подскажете, близко ли Роберт, Фред и Роланд общались с этой художницей?» — спросила ки Максим надолго задумалась. «Простите, многие из тех моих воспоминаний слишком уж разрознены. «Но вот сейчас вы спросили, и я вспоминаю женщину, которая учила их рисовать. Она умерла от рака за несколько месяцев до того, как пропала Джинни, и, по-моему, по ней была какая-то поминальная служба». «Вы помните ее имя?» «Кажется, Гэби или Гейл?» «Может, Гайя?» — спросил Тристан. «Да, наверное, вы правы, Гайя». «Вы когда-нибудь встречались с ней?» «Нет, но в 80-е тут обитало много всякой богемы. Это место было не застроено. Здесь часто собирались художники, музыканты, хиппи, особенно на складах у канала. Там был такой большой...» Максим вздохнул и подошла к окну. «Что?» — спросила Кей. Я хотела сказать пустырь. Она повернулась к детективам. Мои воспоминания очень обрывочны, но я отчетливо помню, как стояла здесь, у окна, спустя несколько дней, может быть, неделю после того, как пропала Дженни, и смотрела сюда на старый канал и газовый завод, который тогда еще не перестроили, на полицейских собак и людей, которые пришли сюда, чтобы попытаться найти ее тело. Вот тогда я поняла, что больше никогда не услышу, как она вставляет ключ в замок. Она больше никогда не откроет входную дверь. У нее никогда не получалось быстро с ней справиться. Я сидела тут и слушала скрежет, и в конце концов не выдерживала. Вставала и открывала ей дверь. Максим стерла слезу, побежавшую по щеке. «Вы в порядке?» — спросил Тристан. «Продолжаем». «Конечно». Максим высморкалась в салфетку, глубоко вздохнула и взяла себя в руки. Мы прочитали материалы дела полиции, и полиция документально подтвердила, что спустя пять дней после пропажи Джейни осмотрела газетный киоск Рейнольдс с помощью служебной собаки. Когда велись те поиски, которые вы наблюдали из окна? Это было после реконструкции. Спустя какое время?» Максим пожала плечами. «Может быть, пару дней. Не думаю, что прошло очень уж много времени, потому что полиция действительно сосредоточилась на деле после того, как реконструкцию показали по телевизору. Она была такой странной». «Потому что девушка была очень похожа на Дженни», — предположил Тристан. «Да, и потому что там чуть было не сняли меня». «Что вы имеете в виду?» «Они снимали реконструкцию сразу после Нового года. И изначально съемки велись в балетной школе, куда мы с Дженни ходили. Видимо, они хотели дать телезрителям представление о личности Дженни, о том, что ей нравилось делать, хотели сыграть на их эмоциях. Съемочная группа спросила мисс Лафрой, преподавательницу танцев, можно ли поснимать настоящих девочек во время урока. И класс был как раз мой, так что <laughs> съемочная группа сняла нас с актрисой, похожей на Джейни. — И вы там были? — Максим кивнул. — Да. — Очень странные ощущения. «Неужели никто даже не подумал, что нужно оградить вас от этого?» Возмутился Тристан. Тогда время было другое. Жизнь была суровее, люди менее чувствительными. Не то, чтобы кто-то был со мной суров, но... Тогда гораздо меньше внимания уделялось психическому здоровью. Хорошо ли, что я стала одной из танцовщиц, которых показали в реконструкции? Наверное, нет. В любом случае, это неважно, потому что сцены в балетной школе вырезали из финальной трансляции, как и сцены с ищейкой. Я знаю это потому, что те и другие снимали в одно и то же утро, и это тоже странно. Ищейка-то была настоящая, та самая, что учуяла запах Дженни во дворе за киоском. «Молли?» — спросил Тристан. «Да, Молли. А вы её откуда знаете?» Максим улыбнулась. «Это указано в материалах дела?» «Ах, да, конечно!» «Я думаю, у них просто времени не было искать какую-то другую собаку на ее роль». И Молли помнила запах Джейни. Когда ее привели в танцевальную студию, она в одном углу чуть с ума не сошла. Рычала, скребла пол. Видимо, там Джейни стояла во время занятия, ее запах все еще не выветрился. А потом, когда Молли вывели на улицу, Она уловила запах Дженни на дороге на скамейке. Я понятия не имела, что и щеки такие чувствительные. В конце концов им пришлось ее увезти. Думаю, тогда все наконец поняли, что мне не следовало в тот день там находиться. И мама пришла и забрала меня. Я так и не рассказала ей всех подробностей, и они не использовали отснятый материал в реконструкции. После этого я бросила балет. Я не хотела туда возвращаться. Вы не замечали каких-нибудь странностей в поведении Фреда и Роланда после того, как Роберта арестовали? Нет, они как будто исчезли. Я их больше не видела. Мне было всего 12 Я бросила танцы, сосредоточилась на учёбе, зарылась в книге на следующие пять или шесть лет. Когда мама не могла держать себя в руках, За мной присматривали Бетти и Стэн. Я много времени проводила в книжном магазине стена ходила туда почти каждый вечер после школы и помогала. Мне там нравилось. Совсем не то, что тут. Максим, наконец, отошла от окна, опустилась в кресло. «Мне жаль, что я больше ничем не могу вам помочь», — грустно сказала она. «Это было 30 лет назад». «Думаю, мой мозг многое заблокировал». «Нет, совсем нет. И спасибо, что поговорили с нами», — ответила Кейт, чувствуя, как нарастает отчаяние. «Если это не скелет Жени, то они ничего не нашли». «Ваше расследование навело меня на некоторые мысли о человеческой природе», — сказала Максим. С тех пор, как вы были здесь в прошлый раз, я все время прокручивала это в голове. Когда мы видели Питера Конуя в кувшине, он действительно показался мне очень милым. А на самом деле он мог планировать, что делать со мной или Дженни. Этого мы точно не знаем. Я видела новости о том, что он умер. Вы думаете, он знал, где находится Дженни, и унес эту тайну в могилу? Я говорила с ним незадолго до его смерти, сказала Кейт. Но я не знаю, простить. Во мне за что просить прощения? Недостаток информации от многого нас защитил. Я больше боюсь того, что будет со мной и с мамой, если мы узнаем правду.